Гуманистической религии посвящена глава ⁇ Религия, характер и общество ⁇ Воззрения Фрома получили широкую известность, особенно во времена выступлений новых левых в середине конце 60-х годов. Фром умер 18 марта 1980 года в Муральто, Швейцария. Работа ⁇ Психоанализ и религия ⁇ была опубликована в 1950 году. Предисловием. Эту книгу можно считать продолжением «Человека для себя». Исследование по психологии и морали. Этика и религия тесно связаны. Между ними имеются определенные пересечения, но в этой книге я сосредоточил внимание не на этике, а на религии. Взгляды, выраженные в нижеследующих главах, ни в коем случае не являются общепринятыми для психоанализма. Есть психоаналитики, которые практикуют религию, есть и другие, считающие интерес к религии симптомом неразрешенных эмоциональных конфликтов. Моя же позиция характерна скорее для третьей группы психоаналитиков. Хочу выразить признательность моей жене не только за многочисленные замечания, которые были непосредственно учтены в тексте, но и самое главное за то, чем я обязан ее ищущему и острому уму, значительно повлиявшему на мое развитие и, следовательно, на мои взгляды в отношении религии. Проблема. Никогда еще человек не подходил так близко, как сегодня, к осуществлению своих самых заветных надежд. Наши научные открытия и технические достижения приближают время, когда стол будет накрыт для всех голодных, когда человечество преодолеет разобщенность и станет единым. Понадобились тысячелетия, чтобы раскрылись интеллектуальные способности человека — Что он научился разумной организации общества и концентрации сил. Человек создал новый мир со своими законами и своей судьбой. Оглядывая свое творение, он может сказать, воистину это хорошо. Но что он скажет в отношении самого себя? Приблизился ли он к осуществлению другой мечты человеческого рода? Совершенству самого человека? человека, любящего ближнего своего, справедливого, правдивого и осуществляющего то, что он есть потенциально, как образ Божий. Неловко даже задавать этот вопрос. Ответ слишком ясен. Мы создали чудесные вещи, но не смогли сделать из себя существ, которые были бы достойны громадных усилий, затраченных на эти вещи. В нашей жизни нет братства, счастья, удовлетворенности. Это духовный хаос и мешанина, близкие к безумию, причем не к средневековой истерии, а скорее к шизофрении, когда утрачен контакт с внутренней реальностью, а мысль отделилась от аффекта. Обрати внимание лишь на некоторые события, о которых сообщают утренние и вечерние газеты. В связи с засухой в церквах читают молитвы о дожде. Одновременно дождь пытается вызывать химическими средствами. Уже больше года сообщают о летающих тарелках. Одни утверждают, что летающие тарелки не существуют, другие, что они реальны и представляют собой новейшее вооружение, наши собственные либо иностранные. Третьи всерьез толкует, будто это машины, присланные инопланетянами. Нам твердят, что никогда еще перед Америкой не открывалось такого блестящего будущего, как сегодня, в середине 20 столетия. Но на той же странице обсуждается возможность войны, и ученые спорят, уничтожит атомное оружие нашу планету или нет. Люди ходят в церковь и внимают проповедям любви и милосердия. И те же самые люди посчитает себя болванами или еще чем похуже, если хоть на мгновение усомняться, стоит ли продавать товары по цене, недоступной для покупателя? Ребятишек учат в воскресной школе, что честность, прямота, забота о душе должны служить главными ориентирами в жизни, в то время как жизнь учит.